Глава 26. Северное море. 6652 год от сотворения мира в звёздном храме. Ветер бил в лицо и швырял в него морскую влагу. От соли кожу стянуло, волосы на голове слиплись и застыли колтунами, а глаза щипало. Стоять без опоры на палубе корабля, которая ходила ходуном, было невозможно. Дела наши плохи. И отвернувшись от безумного и жестокого воздушного потока, я стал всматриваться туда, где должен находиться берег. Однако вокруг Еровита, который вместе с кресом шёл на соединение с основными силами моей флотилии, ждущими нас в тихой гавани на островке недалеко от города Слейс, Были только огромные тёмно-серые волны. Берега я не увидел, и второго шнекера, кстати, тоже. Весенний шторм силой не менее 7 баллов кидал Яровита, словно он лёгкая пушинка. Воины, чтобы не вылететь за борт, привязались к румам. Дерево корабля, который не слушался руля, стонало и трещало. Ветер заглушал голоса людей, и казалось ещё немного И нам придёт конец. Грозная стихия разломит шнекер пополам и разметает его на куски. А наши брэнные оболочки станут упрямо цепляться за жизнь, но всё будет бесполезно. В холодной воде, да ещё на крутой волне высотой в трёхэтажный дом, никто не выживет. Разумеется, наш родной так и не узнает, где и как экипаж боевого корабля принял свою смерть. «Да уж!» — двумя руками цепляясь за борт, подумал я. «Вот и сходил ты, Вадим Андреевич, в поход. Теперь на корм с кольским рыбешком вместе со всеми своими товарищами отправишься, а твои проекты, скорее всего, заглохнут. Векомир с волхвами и князьями будет биться против крестоносцев до последней возможности, и очень даже может быть, что первый серьезный натиск отобьет, но потом все равно будет поражение». Ибо старик не вечен, сука. Несправедливо это, но против природы не попрёшь. Разве только своего небесного покровителя о помощи попросить? Но услышит ли меня Яровит и сможет ли мне помочь? Не знаю. Однако попробовать стоит. Мне всё равно терять нечего. А варягам и киевлянам, которые увидят, что вождь не сдаётся, это будет примером. Неосознанно они станут равняться на меня и надеяться на спасение. А там глядишь, буря утихнет, и кто-то сможет добраться до берега. Рядом со мной, на карачках пробежав по палубе, появился ранка самород. Смотреть на него было страшно, лицо в белой корке, а глаза, словно у вампира или нечисти какой, красные и слегка безумные. Левой рукой он обхватил румб, правой схватился за мой толстый кожаный плащ, подтянулся и прокрепел. «Смерть близка, Вадим. Я чую приближение Марены. Но прежде чем мы погибнем, я хочу сказать, что ни о чем не жалею. Я рад, что ходил с тобой в походы и доволен своей судьбой. И еще я уверен, что мы попадем в Ирий и там обязательно встретимся. Может, у трона твоего Яровита или во владениях моего Световида». Саморот усмехнулся, и корка на его обветренных губах лопнула. На миг они покрылись сукровицей, и снова нас накрыла соленая волна. Мы словно псы, которые выползли на берег после купания, одновременно встряхнулись, и я сказал варягу. «Еще не все потеряно! Держись! Будем бороться!» Варяг хотел что-то ответить, но порыв ветра забил его открытый рот, и он закашлялся. А я стал погружаться в себя, прочь посторонние мысли и желания. Нет ничего, ни шторма, ни ветра, ни свинцовых туч над головой, ни забот, ни планов на будущее, ни родных людей. Есть только я. Потомок славянских небожителей Вадим Сокол и мать-природа, через которую я передам своё слово богам. Всё остальное досадные мелочи, недостойные внимания. Только в таком состоянии голос человека может быть принят родовыми богами, которые услышат своего правнука, где бы он ни находился, так учат волхвы, и мне известно, что это истина. Я стал забывать лицо Нерит и малыша Трояна, ушли лица других знакомых людей и события двух моих жизней в 21 веке и в 12. Все земные желания оставили меня Уши перестали воспринимать шум ветра, и я почувствовал сердцебиение нашей родной планеты. Тук. Пауза. Тук. Снова тишина, и моё сердце стало биться в одном ритме с природой. Тук. Неслышный удар от ядра Земли прокатывается по всему миру от северного полюса до южного, и я откликаюсь ему. Теперь можно поговорить с теми, кто через череду поколений подарил нам жизнь. Я откинул в сторону пропитавшийся влагой плащ, поправил нож на с мечом и поднялся. Ранка попытался ухватить меня за рубаху, но промахнулся и взмахнул рукой, мол, куда ты, безумец. Однако я не обратил на его движения никакого внимания, поскольку в этот момент мне было всё равно. Я не видел никакой разницы между жизнью И смертью всё бренное ушло, осталась лишь мать-природа, идущая из самых сокровенных уголков моей души, просьба к богам. Широкими шагами, словно по гладкому асфальтовому шоссе, а не по раскачивающейся палубе, я прошёл на нос шнекера и ухватился за резной планширь. Я видел неуистовство морской стихии и то, как яростный ветер пытался разорвать прилипшую к моему телу рубаху, но не чувствовал неудобства. Меня это не беспокоило. И перекрывая царящий вокруг меня вой, я закричал «Я-ра-ви-ит!» Отклика не было, и снова я подал голос «Я-ра-ви-ит!» Опять тишина и третья попытка «Я-ра-ви-ит!» На краешке сознания что-то шевельнулось, а в самой природе произошли некоторые изменения. Это нельзя объяснить. Но для меня это выглядело так, словно хмурые небеса стали вглядываться в душу, и от них ничего нельзя было скрыть. Нечеловеческий взгляд оказался прикован ко мне. Я понял, что привлёк внимание Бога, возможно, даже не Еравита, а кого-то из его названных братьев, но это не суть важно. Ответа я не ждал, ибо понимал, что в ночь сварога даже самые мощные волхвы могут слышать великих предков лишь от случая к случаю. Но небожители могли помочь воинам, которые пошли за мной и сейчас готовились к гибели, и это было самым главным. Настолько, что ради выживания дружинников я был готов отдать собственную жизнь и, и душу. Пойти на сознательное самопожертвование за други своя, как велит честь. А поскольку медлить было нельзя, корабль вот-вот мог развалиться, я воззвал к высшей силе в лице своего бога. Иравит, мой великий предок и наставник, ты, повелитель весенних гроз и вихрей, ты, великий воеитель и защитник своего народа, Ты украшаешь землю-матушку растениями и устилаешь её трупами наших врагов. Я, воин твой, взываю к тебе. Помоги нам и выручи. Уйми непогоду, иначе всё, что было нами сделано, не уцелеет. Застав стихию смириться, а мы отслужим тебе, как положено. Клянусь в этом, и да будет моё слово нерушимо. Мы станем бить врагов без пощады. Мерд там стим за сожжённые храмы и убитых тёмными тварями сородичей, за всех, кто погиб под пытками и в огне, мы отплатим чудовищам в обличии людей. Вороны будут клевать их гниющую плоть, а души предателей попадут прямиком в пекло. Но для этого войны должны жить. Я не за себя прошу, великий предок, а за друзей боевых. И если за это необходима плата, то возьми мою жизнь. Услышь меня, Еровит. Услышь и помоги своему верному воину. Тут ветер ударил меня в спину, и я едва не вылетел за борт. Рывок. Албом я ударился о мокрое дерево. У меня в глазах всё померкло, мир покрылся туманной пеленой. Ноги подкосились, равновесие было потеряно. Снова в ушах загудел ветер, и я стал заваливаться на бок. При этом взгляд скользнул по небосводу, и, возможно, мне это только показалось, но там я увидел яркий солнечный проблеск. И по моему лицу пробежала тёплая волна. Впрочем, это ощущение было мимолётным, и я снова ударился о палубу и провалился во тьму без памяти. Приходил в себя я очень медленно и тяжело. Вокруг была вязкая темнота, Сквозь которую я куда-то продирался, голова болела, словно с бодуна, а тело постоянно вздрагивало. Рядом были люди, которых я чувствовал, но не мог определить. Мне постоянно хотелось открыть глаза, только сделать это не получалось. Веки будто свинцом налились. Но я не оставлял попыток выбраться из того состояния, рвался. И наконец всё же вырвался к свету. Хлоп В глазам ударил яркий свет, который на самом деле оказался полутьмой убогой рыбацкой хижины. Рядом немедленно появился немой, который приложил к моим пересохшим губам деревянный ковшик с прохладной, слегка солоноватой водой, и я смог напиться. В хижине царила тишина, и в ней была такая душевная разрядка, какой у меня не было уже давно. Я имел возможность немного подумать о том, что произошло в море, собраться с мыслями и проверить свое физическое состояние. Марина смерть вновь не смогла до меня добраться. Руки и ноги шевелились, дыхание было ровным, фатальных повреждений не имелось, и я мог жить дальше. Значит, еще буду любить женщин, смогу растить своих детей, радоваться солнечным дням, воевать и, как обещал небожителю, бить врагов моего народа. Эх, как же это здорово! Нет слов. Где мои слова? Ага, вот они. Ну, полный трындец. Однако вскоре моё сдобренное душевным лекованием спокойствие было нарушено. В хижину вбежал улыбающийся самород, а следом появились во артислов неклотинг, Корней Жарко и Паятар отмирович. Два варяга, Бодрич и Прус подтащили к широкой лавке, на которой я лежал ещё одну, оттеснили немово, уселись, и ранка, слегка нагнувшись, спросил: "Как ты, Вадим?" "Нормально", с трудом выдавил я, после чего ещё раз прислушался к своим внутренним ощущениям и добавил: "Через несколько часов смогу встать". "Добро", кивнул самород. "А то варяги с других кораблей уже На свободную охоту собираются. Говорят, раз ворст слёг, мы его воздравление ждать не станем. Бекамирович тоже так говорит. Нет, он молчит. Ладно. Расскажи, что было. Варяк шмыгнул носом. Ну чего было? Штормом нас накрыло, и все думали, что сейчас яровит развалится. Я к тебе подошёл, а ты меня оттолкнул и на нос корабля пошёл. Там что-то кричал, наверное, заклятие какое-то произносил и на небо смотрел, а потом упал, и море быстро успокоилось. Почти сразу солнце выглянуло, и кренс появился. В днище сильная течь открылась, но мы всё же добрались до острова, где наши корабли стояли. Тебя сюда перенесли, а шнеккеры вытащили на берег и стали их чинить. Вот, пожалуй, и всё. Долго я в беспомятельстве был. 2 дня. Корабли починили? Да. Сейчас борта досмалим, а утром можно их на воду спускать. Потери от шторма есть? Ранка нахмурился. Трое с креса, один варяк и два пруса. Волна воинов за борт смыла. И ещё двоих воинов поломало сильно, так что к бою они теперь непригодны. Я посмотрел на княжича. Пока нас ждали, что-нибудь добыли? Два небольших торговых суденышка, произнёс Вартислов. Они из Антверпена на Англию шли. На одном оружие для войск Стефана Блауаскова, в основном стальные кинжалы и мечи с топорами. А на другом ячменная крупа, которую везли в Дувр. Ясно. Бодречки внул на дверь. Люди интересуются, какие ты из Брюгге вести привёз? Скажешь? Обязательно. Передай вожакам что есть жирный кусок. 12 нефов и 5 военных когов, которые в ближайшее время отправятся в Испанию. На борту когов будут воины, которые желают повоевать с маврами, а сюда повезут английское сукно, крашеный холст, посуду, много серебра и золота, украшения, предметы роскоши и церковную казну для братьев-тамплиеров в Арагоне. Это только то, что мне точно известно. Но это не всё. Думаю, там ещё много чего ценного будет. Ух ты! выдохнул Вртислов. А когда выходим? Завтра чуть свет. Так и передай остальным мужакам. Отсюда пойдём к берегам Англии, чтобы нас патрульные корабли фламандского графа не заметили. Остановимся в Пыдокале и уже там станем караулить. европейских купцов. Отлично. Пойду обрадую людей, а то они что-то приуныли, добычи нет, и на острове заняться нечем. В артистов вышел, а я снова обратился к самороду. Шнекеры, спустите на воду до наступления утра. Успеете? Да. Тогда ступайте. А мне надо отдохнуть. Командиры кораблей покинули хижину а я снова напился и провалился в глубокий и спокойный сон. Остаток вечера и почти всю ночь продрых без задних ног, а проснулся от того, что захотелось по нужде. На автомате, забыв про немочь, я вскочил на ноги и понял, что совершенно здоров. Слабость отступила, и я был готов к путешествию и новым приключениям. Перед самым рассветом состоялся совет вожаков. на котором я более подробно разъяснил суть предстоящего дела. Затем наша флотилия, покинув разорванный островной посёлок, вышла в море, и с этого момента нам стало вести. Причём нас столько, что варежские выжаки замалым на палубах своих кораблей танцы не отплясывали. Прямо на нас, в сторону устья реки Шельды, шла из кадра из трёх гружённых кноров которые во многом походили на большие дракары. Только они были построены для торговли и, следовательно, имели большую грузоподъемность, но меньшую скорость и маневренность. Откуда они и чьи, никто вопросов не задавал. Хабар сам в руки идет. И сколько бы охранников на этих купцах не было, против 12 экипажей плюс 2 нефа с баллистами и арбалетчиками, а также 2 небольших купца с грузом позади боевых кораблей, они не играли. Поэтому, когда к каждому торговцу прижалось по паре кораблей, а затем на палубы европейских судов хлынули варяги, там никто не сопротивлялся. Купцы сдались без боя. После чего кнорры, которые везли на материк оловянно-свинцовые слитки из Корнуала, присоединились к нашей флотилии, а грибцы и торговцы с этих судов превратились в рабов. Добыча в виде слитков мне понравилась сразу. Ведь что такое по нынешним временам оловянно-свинцовые сплавы, которые смешиваются в пропорции пять частей олова и одна часть свинца? Это металл, из которого изготавливается посуда для не самых зажиточных, но и не бедных людей. Это тарелки и чашки, кастрюли и чайники, половники и котелки, а также вилки и ложки. Цена на этот материал приличная, но это не очень важно. И вполне стабильная, где его ни продавай. А поскольку один кнор остался за мной, и на нём находилось около 8 тонн металла, то поход себя уже почти я купил. Впрочем, сбывать слитки я не собирался. У меня в Рараге целая кузнечное слободка с мастерами, и там есть литейщики, которые могут сделать посуду сами. А коли так, то я подумал, что попозже можно будет обменять добычу бодричей и варягов на хабар из каравана и притянуть домой не один кнор соловяно-свинцовыми слитками, а два. Но это потом, в самом конце похода. Движение нашей эскадры, которая приблизилась к английскому берегу и медленно пошла вдоль него на юго-запад, продолжилось. И снова нам сопутствовал успех. Идором Викамировичем был захвачен одинокий неф с грузом красного и белого вина из Бордо, для островных аристократов. Этот товар тоже ценный, так что сыну верховного жреца Святовида повезло. Следом удача улыбнулась не клоту и громобою, которые сцапали уходящий от варягов быстроходный когг. Он шёл без груза и вёз во Францию пассажиров, всего несколько человек, но зато каких придворных дам королевы Матильды, которых она отправила во Францию, так сказать, подальше. от ужасов гражданской войны. Этих благородных женщин, естественно, сопровождали воины и слуги. Вот только что они могли противопоставить бодричам? Ничего. По этой причине 5 рыцарей были убиты и сброшены в воду. Остальные сложили оружие и остались живы. В итоге сын Никлота и воевода Громобой могли рассчитывать на серьёзный выкуп, и я им по-доброму завидовал. особенно после того, как немного побеседовал с пленными дамочками в пышных платьях в возрасте от 30 до 45 лет, от которых несло густым запахом тяжёлых духов на основе розовых эссенций и давно немытыми телами. У каждой особы из свиты королевы имелся муж и много знатной родни, так что выкуп пришлёт быстро. Конечно, не за месяц, но за полгодика. Майзеландские соседи их распродадут. А если бодричи послушаются моего совета, скидывать всех оптом, чтобы процесс проконтролировала сама королева, то и раньше. Зная мы этих благородных рыцарей. А постылевшая жена пропала, да и бог с ней. Главное, приданное в хозяйстве осталось. А если пожилая матрёшка уже родила своему мужу наследника, то бывает, что она ему уже и не нужна. Вот такая рыцарская романтика, при которой женщине могут посвятить балладу, а потом сослать её в монастырь, чтобы не отсвечивала и не мешала благородному господину жить так, как он хочет. После захвата дамочек рейдирование вдоль английских берегов пошло своим чередом. Минул день, за ним другой. Мы вошли в пролив Падокле и стали караулить большой караван из Брюгге, который мимо никак не проскочит. а пока имелось время, попутно продолжили охоту на пузатых торговцев. Между прочим, охота была удачной. Дракар Паят Ратмировича захватил неф с отборной пшеницей из анжу, солью и некоторой суммой английских пенни на закупку сукна. Крес перехватил небольшое грибное судно, посыльную галеру, на которой оказалось около сорока килограммов серебра, частью в монетах, частью в марках, а также немало драгоценной посуды и рулоны превосходного сукна, дар Роджера Фитсмиля, второго графа Херифорда монастырю в Сито, чтобы святые отцы помолились за упокой души его грешного батюшки, который минувшей зимой погиб на охоте от случайной стрелы. Ещё повезло самороду, который вместе с одним из нефов атаковал кок с солдатами. Это были франки, идущие из Нормандии в Оксфорд, где верный слуга королевы, Брайан Фицкаунт, и Матильда сдерживали напор Стефана Блуаского. Но добраться до места они не смогли. Да и погибнуть в бою у них не получилось, поскольку в рукопашную схватку с ними никто не вступал. Нев со второго выстрела засадил под ватерлинию европейского корабля отличный круглый булыжник весом в 35 кг. И сторонники королевы, которых постоянно обстреливали мои арбалетчики, стали тонуть. С борта нашего парусника выпустили ещё парочку снарядов, а затем Еровит подобрал с воды полсотни католиков, среди которых оказалось несколько знатных рыцарей, выкуп и вернулся к основным силам. Что же касается остальных выжаков, То они перехватили несколько мелких судов с не богатой добычей и ещё одну галеру, которая принадлежала купеческой общине города Руана и везла в Бремен расписки за товары и партию полудрагоценных камней, в основном аметистов и бирилов. А затем особо отличился Векамирович, который по моему совету высадил на английский берег небольшой десант с зажигательными смесями. Варяги Идера смогли проникнуть в порт Дувра и с помощью греческого огня ученить там такой великолепный пожар, что его, наверное, в Кале видели. Благо погода была ясная. Так что военных кораблей, которые там находились, с этого момента можно было не опасаться. Опять же склады и причал сгорели, и сие нашей эскадре в плюс. Вот такие у нас были забавы: охота и перехват европейских судов. под жоги и наведение ужаса на прибрежных жителей, которые бросали свои рыбацкие лодки и деревеньки и убегали подальше от моря. При этом каждый из нас был сам по себе, но делал общее дело. А когда пришёл черёд встретить большой караван, боевые корабли и трофейные купцы были на месте. Час че наступил. Флориан Губермина не обманул. И увидев входящие в пролив торговые суда и когги, я подумал, что в Варюге можно доверять. Это хорошо, ведь мы собираемся наведаться в эти края ещё не один раз, а он любит деньги и ради них готов снабжать меня информацией. Однако мысли о будущем мешают, поэтому я сосредоточился на настоящем и кивнул сигнальщику, молодому парню из новгородских язычников. Он подошёл к высокому борту нефа на котором я расположился вместе с многочисленными пленниками и охраной, и вскинул над головой красный флажок. Знак был замечен, и из кадра стало выстраиваться в боевой порядок. На острие мои нефы, которые метнут во вражеские когги с крестоносцами зажигательные снаряды, хотя бы по 3-4 штуки, а потом их поддержат арбалетчики и гранатомётчики. Справа и слева пойдут дракары, а за ними шнеккеры и лодии. которые постараются не вступать в сражения с военными кораблями, а займутся торговыми судами. Все готовы? Да. Тогда пошли. Вперёд. Круши католиков. Пришла пора отослать в царство мёртвых несколько сот вражеских душ, и этим хотя бы немного отплатить родовым богам за спасение от ужасной бури, а нашему народу за то, что он нас вскормил и вырастил. Мы его защитники, а значит, Идем в битву не только ради славы и денег, но и ради общего дела. Ради наших жен, детей, свободы и родной веры. Гой да! Развернуть паруса. Ветер попутный. На дракарах не отставать. Гребите, мужчины. Наше время пришло.